Дневник. 19 и 20 ноября. Давай сделаем последний заход размышлений на глобальные темы. Скоро освобожусь от обязанностей, появится свободное время. Нужно подумать, куда его употребить. Не надо заблуждаться. Это будет лишь время препровождения. Едва ли удастся внести вклад хотя бы просветить что-нибудь для себя. С четвертого этажа знаю, что и это суета, но жизнь-то идет, мысли не отключишь. Отступление. Обратимся к факторам, определяющим будущее. Насколько они значимы, можно ли их уточнить наукой, И какова степень предсказуемости бед, угрожающих человечеству? Природа. Насколько она сможет сопротивляться человеку? Уже ясно. Устоять не сможет, если люди не одумаются. Вымирание видов будет продолжаться, пока радикально не уменьшится загрязнение. Если та черта убыли, за которой процесс деградации уже пойдет сам собой, без воздействия человека. Суть вопроса. В биосфере все сцеплено. Жизнь одних видов зависит от других. Выпадают, вымирают одни звенья, погибают другие, потом третьи и так далее. Но круги связи относительно независимы и мыслимо обедненная редуцированная жизнь. Будет меньше видов, Но они сами себя прокормят, если остановится их искусственное умерщвление человеком. Тем более, что планета велика и разнообразна, а природа, жизнь, имеет в резерве еще приспособляемость, если ей дать время, не форсировать гибель видов. Много пишут об экологических катастрофах, пережитых Землей несколько десятков миллионов лет назад как полагает в результате столкновения с космическими телами. Климат резко изменился, и очень многие виды вымерли. Но не все. Динозавры погибли, а млекопитающие получили возможность развиваться. Поэтому невероятно, что человек способен уничтожить все живое на планете. Но может ли сам остаться в числе выживших? Это уже сюжет для фантастического романа. Очень важны фактор времени и динамика изменений. Соревнуется два процесса. Первый на уничтожение природы, процесс совершенно четко определяемый человеческой глупостью. И второй процесс поумнение самого человечества, чтобы не воевать, беречь природу, или хотя бы приспосабливаться к своей неизбежной глупости, чтобы удержаться у последней черты. В 20 веке время сильно ускорило свой бег за счет науки и техники. Поэтому теперь уже трудно загадывать на столетия вперед. 20 лет назад побывали на Луне, еще через 20 будут на Марсе. Но самое главное изменение касается социальной жизни. Буквально за последние два года произошли подвижки на идеологическом фронте в сторону оптимального общества, причем по нашей Горбачевской инициативе. Конечно, локальных глупостей еще сколько угодно, и не только на Среднем Востоке, но и в Европе, посмотрите на Северную Ирландию, например. Поэтому дальние прогнозы просто не имеют смысла. Можно, однако, предполагать, что ближайшие полвека окажутся критическими. Большой войны, возможно, не будет, но опасные сдвиги в природе, требующие решительных действий, уже произойдут. Почему человечество оказалось глупым перед лицом своего собственного ума, продемонстрированного науками? Для меня вопрос ясен. Соотношение интеллекта и биологических потребностей. Постараюсь пояснить. Любой интеллект, разум, представляет собой аппарат управления внешними объектами через действия с их моделями по критериям оптимальности или цели. Аппарат – это нервные структуры и программы. Они позволяют отражать картины внешнего мира в моделях из нейронов в коре или полупроводников ЭВМ, запоминать их, сортировать, улучшать и использовать для включения органов действия, мышц, чтобы добиться эффекта. Он, эффект, как раз и оценивается по критериям. В естественных разумах, животных и человека, первоначальные критерии представлены чувствами, отражающими биологические потребности, или еще проще, инстинкты. Каждому биологическому виду дана своя модификация инстинктов. В упрощенном виде это соотношение программ самосохранения, продолжения рода и выживания стаи. Точно так же каждому виду присущ интеллект соответствующей мощности. Между интеллектом и критериями точное соответствие, сбалансированное в генах в процессе эволюции. Животное может ровно столько, сколько хочет. На большее у него нет ни сил, ни ума. Оно не может разрушить свою среду обитания. Никто пока не объяснил, как это получилось, что нашему далекому предку в какой-то момент естественной истории был выдан аппарат, превышающий его биологические потребности. Сначала это превышение было не очень велико, мозг далекого предка не сильно превышал, мозг обезьянных родственников, но этот довесок оказался столь значительным, что изменил направление естественного отбора. Он пошел по уму, а не по силам. И это отработало дальнейшее увеличение мозга. Главным его приобретением было творчество, программа создания новых моделей и воплощение их в знаках и вещах. От этой роковой ошибки природы и начался путь к ее уничтожению. Мощь разума все возрастала, он использовал стадный инстинкт, и от этого родилось новое явление природы, человеческое сообщество, как самостоятельная система, способная к коллективному разуму. Родилась цивилизация с орудиями труда и войны, потом знаковыми системами речью, письменностью и гипотезами, объясняющими мир и самую себя. Из них произошли убеждения, искусственные критерии для интеллекта, применяемые для управления прежде всего своими собратьями, то есть обществом. Что считать справедливым? Мощность разума отдельного человека ограничена, но мощь разума общества беспредельна. Также беспредельные физические возможности цивилизации. Сначала интеллект и сила общества возрастали медленно и сбалансированно, потом все быстрее и быстрее. Теперь мы живем на участке круто поднимающейся кривой в век информатики и атомной энергии. К сожалению, так получается, что разрушительная мощь техники значительно превосходит разумность разума призванного спасти человечество от последствий использования своей собственной силы. Есть ли надежда? На что? Можно ли подсчитать вероятность того или иного исхода цивилизации? Надежда все-таки на разум. Возрастание интеллекта человечества позволит обуздать инстинкты и выработать правильные критерии поведения общества. Что это означает, если упростить для понимания? Психология и социология должны выработать оптимальную идеологию с учетом биологии человека и резервов биосферы, и таким образом снять противоречия между противоборствующими идеями о справедливом устройстве общества, или, по крайней мере, найти между ними компромисс. Пока эти науки еще не достигли необходимого уровня доказательности, модельный подход – Обещает им прогресс. Экология должна определить реальность угрозы для природы. Допустимые степени загрязнения должна наладить инструментальное наблюдение и довести информацию до всех правительств, до каждого гражданина планеты. Видите, как все просто. Науки преодолеют ограниченность разума, А правительства и народы станут настолько просвещенными и ответственными, что будут слушаться доводов науки. Человечество войдет в эпоху компенсации. Теоретически все это возможно. Как я уже писал, есть средства разрешить все глобальные проблемы при вполне приличном уровне материальной жизни для всех обитателей планеты. Если все так просто, то в чем же предмет тревоги? Науки развиваются, информированность населения возрастает, и все образуется само собой. Вопрос лишь в том, хватит ли времени. К сожалению, жизнь гораздо сложнее. История показала нам очень мало примеров разумного управления какой-нибудь страной. А чтобы разумность была признана всеми, внутри и за пределами границ, такого еще не было. Воздействие на разум идеологии и биологических потребностей, присущих человеку, гораздо сильнее, чем можно предположить, если опираться на элементарную логику. Даже дважды два не для всех и не всегда четыре. Эти критерии, то есть чувства и идеи, находят всевозможные лазейки, чтобы доказать, казалось бы, самое недоказуемое. И преуспевают в этом очень часто. Возьми пример. Допустим, наука сказала категорически. Если немедленно не снизить потребление, загрязнения до такого-то уровня, то начнется процесс деградации биосферы которые уже нельзя будет остановить запоздалыми мерами. Но снижать потребление, ущемлять чувства не хочется. Вступает в действие коэффициент будущего. Значимость небольшого ущерба сегодня оказывается важнее катастрофы через 20 лет. Начинаются обходные маневры. И прежде всего дискредитация выводов науки. Ряд стран в этом преуспеют, не примут ограничения. Другие уже не захотят их вводить. И все пропало. Меры будут или отсрочены, или половинчаты. Катастрофа произойдет. Можно предполагать, что примерно так и будет. Близкий пример. Нужно отказываться от фреона в холодильниках из-за озонных дыр. Наша страна тоже подписала соглашение, но, можно сказать точно, сейчас выполнять его никто не собирается. Очень дорого. Так и получается. Неравномерность развития стран при субъективности и увлекаемости частных разумов не позволит договориться о глобальных ограничениях до тех пор, пока не будет поздно. При этом демократия и равноправие наций, да еще при частном предпринимательстве, не пойдут на пользу будущему. Много написал, нужно кончать. Какие задачи я вижу для себя? Очень хорошо понимаю мое будущее. Коротко, но и его нужно прожить с удовольствием. Для меня это деятельность и творчество прежде всего научное. Поэтому, да здравствуют модели. Модели личности, общества, человечества. При заданных условиях потребностей, уровня экономики, неравномерности, воспитуемости. Очень хочется одновременно запустить психологические исследования, чтобы нащупать реальное значения этих самых потребностей, воспитуемости, разумности, субъективности, увлекаемости. Всего того, что мешает людям договориться о самоограничениях. Хотя мировые катаклизмы меня точно уже не догонят, но все равно интересно. Очень бы хорошо исполнить данную мечту – написать мировоззрение. Гласность совершенно изменила обстановку. Запретных тем нет, и, как говорят, даже можно напечатать книжку за свой счет. Что касается практической деятельности, то посмотрим. Есть планы. Например, создать диагностическую, учебную и экзаменационную программы для вм по медицине, для средних врачей и студентов. Желательно оперировать раз в неделю, пока будут силы. Все, больше уже не буду писать до самой отставки.